Глава двадцать пятая. Отчаяние. «Мам! Мама!» Голос Дани монотонным гудением врывался в мой сон, но был недостаточно громким, чтобы разбудить. Я перевернулась на другой бок. Мои ноги провалились в яму, и чтобы не упасть, пришлось резко распахнуть глаза. Надо мной нависло хмурое лицо сына. Осмотревшись по сторонам, Поняла, что я упираюсь в пол ногами, а половина тела все еще на диване гостиной. Поднявшись в сидячее положение, скинула с себя теплый плед. «Мам, я кушать хочу», — проговорил досадливо, устраиваясь на спинке дивана. «Не помню, как уснула», — буркнула под нос, убрала с лица растрепанные волосы и обвела взглядом комнату. «А где дядя Амирам?» «Не знаю», — пожал плечами Даня. Когда я проснулся, мы были дома одни. Мам, я кушать хочу. Уже двенадцать часов дня. Бросив взгляд на стол, потянулась к телефону. С замершим от волнения сердцем сняла блокировку с экрана. Ни одного пропущенного. Сердце тяжелым камнем ухнуло вниз. В глазах защипало. Мам, ну так что с завтраком? Сейчас, сынок, все будет. Прости, вчера поздно спать легла. Я поднялась с дивана, голова тут же закружилась, и мне пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Перед глазами вспыхнули образы нашего ночного диалога с Амиром. Странно, но не помню, чтобы убирала посуду и остатки еды. Мы вырубились с гесом, сидя на диване. А сейчас здесь было чисто, ни единой крошки не рассыпано. Я обернулась, Подушка и плед на диване. Видимо, Гес не такая уж бессовестная скотина, какой пытается казаться. Приняв на скорую руку душ, привела себя в порядок, я прошла в кухню и заглянула в холодильник. Кроме пачки яиц и докторской колбасы ничего не было. Порыскав в нижнем отсеке, нашла свежий огурец. Что ж, все лучше, чем ничего. Пока на сковородке жарилась яичница, я набрала номер Амира. Монотонные гудки отдавали тревогой в груди. Ладони дрожали, но я старательно гнала прочь волнение. «Рокс, выходи через пятнадцать минут!» Вдруг раздался его бодрый голос в динамике телефона. «Собери шмотки себе и Дани. Поедем в дом к Исаю». Надежда маленькой бабочкой затрепетала в груди. «Он вернулся!» В динамиках стояла тишина. «Твою мать!» Выругался Амир, обращаясь к кому-то на дороге. Нет, Рокс, его еще нет. Пока Даня завтракал, я носилась по квартире в поисках одежды. Руки дрожали, мысли хаотичным роем сменяли друг друга. Второй день, его нет уже вторые сутки, и никто не пытался его искать. Это было ужасно, и я чувствовала себя дурой. В то время, как Исай в опасности, вместо того, чтобы поднимать полицию и всех людей на ноги, я пила этой ночью виски с Амиром. «Мам, я готов!» Бросив в сумку рубашку, что вот уже минут пять сжимала в руке, я застегнула молнию и прошла в коридор. Даня с рюкзаком на плечах ждал меня у входа. «Мам, учебники тоже взял! Может, в школу поеду от дяди Исая? Я внимательно посмотрела на сына. В глазах защипала и, притянув его к себе, поцеловала в висок. Он был такой взрослый, такой мудрый. И когда он так вырос? Чувство вины острыми когтями царапнуло внутри. Я провожу с ним так мало времени. Да не меняется, а я не успеваю насладиться им. Машина Амира стояла у входа. Попросив администратора сообщать мне о посетителях в мою квартиру, я вышла на улицу. Даня тут же запрыгнул на заднее сиденье и пристегнулся. Амир встретил меня у багажника, помог убрать сумку. «Ну как, новости есть?» Спросила, как только он завел мотор и выехал со двора. Гес не отрывала взгляда от дороги. «Все под контролем, не переживай, ждем!» Я прикрыла глаза, чувствуя, как закипаю. «Сколько можно ждать? Почему его до сих пор нет?» «Тише!» перебила Амира, секая меня взглядом. «Давай не будем сеять панику!» Кивнул в сторону заднего сидения. Гес был прав. «С нами Даня, и я не хочу, чтобы сын чувствовал мою тревогу. Решила оставить расспросы до того момента, когда мы останемся одни». Через сорок минут Амир остановил машину перед до знакомыми воротами. Нажав кнопку пульта, дождался, когда створки ворот откроются. «Мирон здесь?» Он кивнул. Затарился продуктами. В холодильнике было шаром по коте. Я подумала о том, что в прошлый мой приход сюда, в этом доме, хозяйничал Мир. Надеюсь, сейчас я не застану его ночных подруг. В каком он состоянии? Амир остановился чуть правее гаража, под тенью яблоневого дерева, и заклушил мотор. «Нормально все. Просто не говори о ней». Я и не думала провоцировать младшего Гесса. Согласно кивнув, я попросила Даню выходить. «Давно у нас тут не было, да, мам?» раздался голос сына. Я осмотрелась по сторонам. Сердце сжалось от странного чувства, понять которое я все никак не могла. Амир забрал нашу сумку и направился к входным дверям. Даня тут же сорвался за ним, перехватив удобный рюкзак. А я замерла увидев припаркованную неподалеку тундру. Не обращая внимания на мелкую дрожь, бьющую мое тело, я приблизилась к машине Исая. Амир вчера обмолвился, что забрал с дороги авто и перегнал его во двор. Машина была в безопасности, в отличие от хозяина. Коснувшись холодного металла, ее корпуса вздрогнула. Перед глазами вспыхнули воспоминания вчерашнего дня — как Исай подъезжает на ней к кафе, как выходит и ищет меня глазами. Мгновение, и его сбивает машина, а после начинается настоящий ад. «Рокс!» — громкий голос Мирона заставляет вздрогнуть. Обернувшись, пытаюсь прогнать подкатившие слезы. «Заходи уже, а! Я так есть хочу!» Поморщился и трет живот. Я тут же срываюсь к нему навстречу к улыбчивому и смешному гесу, рядом с которым мне всегда кажется, что жизнь скорее белая на черном, а не наоборот. «Эй, ты чего ревела?» Он обнимает меня за плечи, притягивая к себе. Уткнувшись носом в пропахшую бензином футболку, отпускаю себя. Впервые за эти пару дней, впервые с момента исчезновения Исая, у меня получается расслабиться. Мои пальцы сжимают ткань его одежды. Я слышу, как гулко бьется его сердце и слезы, начинают течь рекой. Я плачу, прижимаясь к нему изо всех сил. Я плачу так горько и так громко, что мое тело дрожит. Я не знаю, слышит ли меня кто-то еще, да и страшно подумать, что я могу расстроить сына. Но сейчас... Уткнувшись в плечо младшего Геса, я понимаю, что больше не могу контролировать это. «Ну ладно тебе, Рокс, все нормально. Ничего с ним не случилось, слышишь?» Он неловко смеется, гладит меня по спине. «Не могу!» Отстраняясь и вглядываясь в голубой океан родных глаз. Океан, наполненный тоской и переживаниями, но такой теплый, такой спокойный для меня. «Мир!» Когда он вернется? Почему они его не отпускают? Гес смотрит на меня с тоской. Только что он скажет. Притянув к себе, сжимает в объятиях. Все нормально будет. А ты должна держаться, слышишь? Горячее дыхание касается моей шеи. Не раскисай, а то мальца напугаешь. Брат заявится, а ты вся зареванная. Кому достанется, а? Отстранившись. Мир заглядывает мне в глаза. Я смеюсь, вытирая слезы, и его добродушная улыбка, словно лучик солнечного света в моем затопленном тучами мире. — Ты обещаешь? — он кивает. — Обещаю, что отхвачу тумаков от брата не позднее сегодняшнего вечера. Усмехнувшись, он морщится. — Прости меня, Рокс, я не должен был так поступать с тобой вчера. Ты не должна была видеть все это. — Не извиняйся. Это то, что ты не должен проходить сам. Я просто переживала за тебя. Не делай так больше. Не заставляй меня волноваться о твоем благополучии. Обветренные губы скривились в улыбке. Он сощурился. — Давай, Рокс, займись уже делом. Женщина, я жрать хочу. Сейчас сдохну. Поморщившись, он слегка подтолкнул меня в плечо в сторону дома. Я посмотрела на него удивленно. «А где ваша кухарка?» Мир вздернул бровью, открывая передо мной входную дверь. «Брат заявил, что в этот дом могут входить только две женщины. Элис и ты, Рокс. Так как сестра укатила на моря, остается тебе отдуваться». Он прошел внутрь помещения, а я посмотрела ему вслед. «Знаю, все, что он говорит, полная чушь. Этот выдумщик еще и не то скажет, чтобы отвлечь меня. Но рядом с ним мне так хорошо, что я готова слушать вечно его глупые шутки и делать вид, словно верю во все, что слетает с его губ. Спустя два часа кухня наполнилась ароматными запахами жареного мяса и салата из свежих овощей. И еще спустя полчаса все устроились за обеденным столом. А мир был, как всегда, сумрачным и выглядел так, словно каждую секунду в его голове трансформировались сотни мыслительных процессов. Мир постоянно шутил и выглядел так, словно все в порядке. Все время, пока я стояла у плиты, эта троица носилась во дворе на газоне, играя в футбол. И сейчас, грязные и взмокшие, они с аппетитом поедали все то, что я наготовила. Мне же и кусок в горло не лез. Я нервно крутила вилку между пальцев, пытаясь выудить минутку, чтобы остаться с кем-то из гесов наедине. На часах было семнадцать часов вечера. отысая сая невесточки. «Я все!» — воскликнул Даня, поднимаясь из-за стола. «Футбол еще погоняем?» Мирон вздохнул устало. "Ты ну, малец! Ты еще не выдохся! Давай лучше в приставку рубанемся!» На бег у меня больше нет сил. Даня надул губы, но тут же смекнул, что и игра в приставку – неплохая перспектива. Ладно, приставку так приставка, я жду вас наверху. Выйдя из-за стола, он подошел и обнял меня. Спасибо, мам, было очень вкусно. Как только сын вышел из комнаты, я посмотрела на братьев. Они неспешно ели, делая вид, словно у нас нет никаких проблем. — Ну и? Так и будете сидеть? Первым не выдержал Мирон. Расслабленно откинувшись на спинку стула, он ехидно вздернул бровью. — Ты о чем? — Ты знаешь, Мирон. В этот момент у него зазвонил телефон. — Хой, а вот и новости. Я сейчас, — произнес довольный и поднявшись из-за стола, Покинул комнату. Я перевела взгляд на Амирама. Он смахнул с губ крошки, оставив пустую тарелку в сторону. «Почему бы тебе не поехать еще раз к дяде Гаспара? Почему бы не найти самого Бозова? Амир, вы занимаетесь чем угодно!» «Я искал!» Перебил, обжигая холодом своих глаз. Дядя и Гаспар исчезли. Их нет ни дома, ни на работе. Утром я поднял всех на уши, но новостей нет. Тебе стало легче? Почему не обращаетесь в полицию? Он посмотрел на меня с упреком. Кто тебе сказал, что полиция поможет? Думаешь, они станут искать его лучше нас? Меня злило его безразличие. Все лучше, чем делаете вы. Я резко поднялась из-за стола и бросила грязные тарелки в раковину. Внутри меня все кипело, на глаза набежали слезы обиды и отчаяния. «Если тебе будет проще, ты можешь пойти его искать. Только могу сказать сразу, если они решили грохнуть его, то ты не найдешь Исая до тех пор, пока они того не захотят». Я резко обернулась. «Что ты вообще несешь, Амир?» На его губах застыла улыбка. Он вел себя так, словно снова все вернулось на прежний лад. Будто и не было той ночи откровений между нами. Словно и не он уснул на моем плече, а после, перед уходом из моей квартиры, укрыл меня. К черту! Бросив тряпку на стол, я вышла из комнаты. Мне нужно было остаться наедине и собраться с мыслями. Я в спокойном-то состоянии терплю такого Амира с трудом, а сейчас я была на грани оказавшись на улице и сама не поняла, как ноги принесли меня к стоящей в тени дерева Тойоте. Черный металлический зверь будто забылся глубоким сном. Удивительно, когда за рулем тундры был Исай, машина всегда казалась мне ужасным монстром, добрым ко мне и готовым разорвать любого на мелкие клочки. Но сейчас без своего хозяина он словно растерял всю свою силу и мощь. «Ты такой же жалкий, как и я!» Прошептала, потянувшись дрожащей рукой к водительской дверце. Когда я распахнула ее, в нос ударил аромат салона. Запах его парфюма в перемешку со свежителем. Все это заставило мое сердце сжаться так сильно, что стало больно. Я забралась на водительское и закрыла дверь. Тишина, поглотившая меня, словно кокон, немного успокоила. Внутри салона его машины я почувствовала себя так, словно находилась в руках огромного зверя, так же тоскующего, как и я. Душа зверя стонала, как и его израненное тоской сердце. Я так понимала его. Это казалось глупым, но мы словно делили одну боль на двоих — живой человек и машина. Но сейчас я впервые за эти дни чувствовала, что я не одна — Никто не хотел раскрыть передо мной свою душу. Братья не показывали свой страх по известным мне причинам. Они отшучивались, язвили, делали вид, словно все хорошо, и это заставляло меня страдать еще больше. Опустив лоб на руль, я вдыхала родной запах, погружаясь в океан собственных слез, как вдруг услышала обрывки голосов, доносящихся с улицы. Смахнув с лица влагу, Осторожно отворила дверь. Мне не показалось. Мирон и Амир сидели на шезлонге у бассейна и о чем-то говорили. Судя по тому, как приглушенно звучали их голоса, Гесы не хотели, чтобы их кто-то услышал. Осторожно выбравшись из авто, я прикрыла дверь и на цыпочках подобралась ближе. Спрятавшись за выступ в стене дома, посмотрела на братьев. Амир выглядел напряженно, как и Мирон. «А что делать? Ты же понимаешь, что Артур кинул нас. Гаспар не выходит на связь. Он потерялся!» Паника в голосе Мирона напугала. Теперь от былой уверенности не осталось и следа. Братья выглядели так, словно из-под их ног ушла почва. Сердце гулко забилось в горле. Я прислонилась к стене, чтобы не упасть с жадностью вслушиваясь в их разговор. «Хватит истерить!» — ощетнился Амир. «Ты же не забыл о правиле двух дней. Если завтра к обеду он не вернется, тогда разнесем весь город. Это идиотское правило бесполезно, понимаешь? Нам тупо сидеть и ждать, когда его там, возможно, уже на ремни порезали. Ты же понимаешь, все мир. Чего ты от меня хочешь?» Из-за бабской паники развязать войну? Какая нахрен война? Этот черт только понты колотит. Если бы за ним был кто-то весомый. Мир, думаешь, я отвалил бы пять кусков тому, кто не имеет веса? Просто успокойся и не нагоняй. Хватит с меня одной нервной бабы в этом доме. Мир достал пачку сигарет и закурил. Сейчас они оба напоминали мне напуганных, потерянных цыплят. Не осталось и следа от былой уверенности. «Из клуба Ромка звонил», — буркнул мир, задумчиво почесывая затылок. «Не знаю, херня инфа или нет, Анька утверждает, будто сегодня к ней Исай заявился. Говорит, ночь с ней провел, а утром свалил, ничего никому не передал. Она всему клубу хвалилась весь день». «И ты в это веришь?» Ухмыльнулся Амир. горле сдавило. Я с жадностью всматривалась в лицо Мирона, в каждый его жесть и мимику, словно от его ответа зависело, правда это или нет. Я ведь понимала о комане, а то и наглой девице официантки, которая при мне в лагере липла к исаю. Рокс! раздался голос Мира, я вздрогнула. Он смотрел прямо на меня. Это просто тупые сплетни! На его лице застыла паника. Я не стала слушать продолжение, не знала, что звучит еще хуже. Его попытки успокоить меня или признать услышанный бред правдой. Но эти слова разбили меня, лишив последней почвы под ногами. Рокс! Я сорвалась к дому. Роксана! Слышала шаги Мирона позади. Я буквально влетела в кухню. Внутри меня все кипело. И мне нужно было срочно что-то делать, чтобы не взорваться. Я концентрировалась на простейших вещах. Холодильник, пачка яиц, сахар, муха и разрыхлитель. Я разбиваю тонкую скрулупу яиц, высыпала муку и замешала тесто, ничего не видя и не слыша вокруг. Только неумолкающий шум моих эмоций не оставлял меня. Вывалив из миски все на кухонный островок, Я погружала пальцы в мягкую плоть теста, пытаясь потушить пожар, который не давал вздохнуть. Слезы были на подходе, подбородок дрожал, и чем крепче сжимали рыдания мое горло, тем активнее я замешивала тесто. «Роксан!» — раздалось совсем близко, по-мироновски, дружелюбно и с волнением. Но я боялась остановиться хотя бы на мгновение. Любое промедление грозило началом катастрофы. Я не видела смысла разговаривать с ним. С их губ каждый раз слетала очередная ложь. «Не трогай ее!» — осек Мирона более холодный тон Амирама. Я не смотрела на них. Я просто делала то, что могу, и в чем я могла быть, уверена. Но то, что творилось у меня в душе, пугало, делало больно. Я не знала, где он. Я так переживала о нем. Я не верила словам твоей девицы. Она несла полную чушь. Они на самом деле считают, что Исай остался бы у какой-то девки и даже слова не передал для своих братьев и для меня. Какой бред! Но я так злилась. Я была в ярости от того, что никто не мог опровергнуть сказанную ею чушь. Что своим исчезновением Исай позволил разрастись подобным сплетням, позволил мне остаться без него. Я знала своего Исая. Я знала, что он никогда не поступит со мной плохо. Но все происходящее ядом отравляло мое измученное страхом сердце. С каждой пройденной минуты контролировать это мне было все сложнее. И когда вдруг хлопнула дверь, я вздрогнула и подняла глаза. Амир и Мирон замерли, словно по команде обернувшись к проему двери. «Секунда! Две! Три!» Кажется, прошла целая вечность перед тем, как мои ноги вдруг перестали меня держать. Испачканные мукой ладони впились в твердую поверхность стола. Они были единственным, что не давало упасть. Твою ж! Наконец-то! Бро, ну ты и заставил понервничать! Радостный смех Мирона и тихий голос Амира, пока они обнимали его и пожимали руки. Все это пронеслось мимо меня, словно пейзаж в окне скоростного поезда. Я стояла и смотрела на его высокую фигуру, на его изрезанное ссадинами лицо, на его испачканную футболку и в его голубые, уставшие глаза. Я смотрела на него и впитывала жадностью это видение, а мои руки все жестче и яростнее мяли податливое тесто. Такое было сейчас... Моя душа, разбитая, разрушенная, истерзанная на жалкие ошметки, это все, что оставили во мне последние два дня».